Мне очень хотелось предстать, наконец, перед Уинстром, чтобы насладиться смущением этого эгоиста. Но суровая школа мистера Баунти научила меня, что не следует задевать понапрасну чужое самолюбие. Незадачливым противникам всегда надо оставлять лазейку. Как говорят китайцы, надо им возможность... сохранить лицо. В 1927 году в замке зябких ласточек в Гонконге, принадлежавшем миллионеру из Кантона Учи, Титай, мне пришлось удостовериться в справедливости этого наблюдения. Но это уже другая история, как говорил покойный Киплинг. Я спустился на пол с помощью веревки, которую на всякий случай не отвязал от балки. От переживаний и от жары я так вспотел в костюме трубадура, что почувствовал непреодолимое желание заменить его на одежду, более подходящую к сезону, римскую тунику, отороченную красной каймой, которая роскошно выделялась на белизне легкой ткани, открытые сандалии и позолоченный лавровый венок. И поспешил на свидание с Уинстоном, не сомневаясь в том, что он поджидает меня в комнате Артура. По виду Уинстона было заметно, что он очень нервничает. Он положил руку на бельбоке, явно не зная, что с ним делать, и был похож на жирную курицу, которая вдруг увидела нож. Чтобы избежать щекотливых объяснений или хотя бы их оттянуть, я сам начал с вопроса. — Что вы тут делаете с этим бельбоке, Уинни? Но... — Да! Откуда ты узнал, что я здесь? — Да просто услышал ваши шаги, которые меня разбудили. — Интересно, где же ты спал? — Внизу, на мешке с зерном. — Что? — Ну да, — На чердаке было так жарко, что я спустился поспать двумя этажами ниже. А что вас так удивляет?» Уинстону удалось на мгновение поменяться со мной ролями, и... Он начал меня допрашивать, но мои ответы лишь повергли его в полнейшую растительность. «Постой, Джон, постой. По-моему, я грежу». Кладовую, где хранятся зерно и мука, и откуда ты якобы явился, обитатели замка во главе с моим отцом в моем присутствии, перерыли снизу доверху. Я сам видел, что тебя там не было. Я, в свою очередь, изобразил полнейшее изумление. — А что мне на это сказать, Уинни? — Я спал. — А чего ради обыскивали кладовую? — Как это чего ради? — — Да из-за всех этих твоих выходок, иначе и быть не могло. Мой отец и Джеймс не так наивны, как мэтр Дарш, с ног. Не станешь ты уверять, будто не заметил, какая суматоха творится в замке? — Я спал. Очевидно, после всего того, что я пережил у фотографа, я спал очень крепко. — Нечего мне зубы заговаривать. Не втирай мне очки! — Я ломал себе голову, чтобы такое придумать, чтобы не признаваться в том, что я прятался на балке. Уверяю тебя. Это, наверное, Гиннес превратил меня в невидимку. Ну, знаешь ли, еще никогда ни на кого пиво не оказывал такого действия. А, знаю. Это вспышка магния. Наверное, в ней все дело. Ты смеешься надо мной, Джон. Хотел бы я знать, почему... а что вам известно у о свойствах раскаленного магния может и в самом деле мощная вспышка стирает на какое то время контур и краски наверное я встал слишком близко к объективу а правда что вы знаете об этом таинственном магнии то что рассказывал метр даш с это редкий металл пока еще и редко используемый вот вот видите вообще то и впрямь метрэтр дашь с ног один из первых а может и самые первые кто использовал магний для ночного фотографирования когда хочешь быть новатором а культуры не хватает всегда возможна неожиданность вот именно уинстон несомненно начал не видеть тем более что научное объяснение очевидно показалось ему убедить не оккультного в тысяча году В науку верили все,